Глава двадцать первая. Спустя два дня. Новость о смерти Джогана разлетелась по Литбергу за считанные часы. Жители пришли в такой восторг, что праздновали два дня и две ночи. Даже его жена ничуть не расстроилась. Со слов Мэйсона она испытала явное облегчение, если не радость, собрала вещи и немедленно покинула поместье. Тем же вечером оно запылало подобно факелу. Ходили слухи, что его подожгли беспризорники, узнав, от кого терпели унижение и получали жалкие крохи. Правда или нет, неизвестно. В любом случае, дом сгорел дотла. И опять-таки, никто не расстроился. Мы даже пропустили по бокалу вина в честь успешно проведённой операции по ликвидации банды преступников и их главаря. Открытие парка было назначено на 10:00 утра, однако наша великая четвёрка Прибыла на полтора часа раньше, чтобы проверить всё ли готово к принятию гостей. Накануне Мейсон с загадочным выражением лица попросил меня надеть платье персикового цвета, то вот самого, в котором вальсировала на первом балу. Я не стала перечить и выполнила просьбу, не увидев в ней ничего особенного. Риана и Докей направились беседовать с билетёршей-продавщицей сладостей и прохладительных напитков. Проверять, в каком состоянии загоны и павильоны, сами животные, привезен ли корм в достаточном количестве, Мэйсон же повел меня зачем-то в центр парка. Я пришла в полный восторг, ощутив издалека дивный аромат. Приблизившись, увидела несколько деревьев с невероятно красивыми белоснежными цветами. Они росли кругом, защищали, подобно величественным стражникам, нечто очень ценное от посторонних глаз. Когда только успели посадить, задалась мыслью: без зелья роста тут явно не обошлось. Это деревья люсу, другое их название апрельский снег. Нравится, ворвался в сознание взволнованный голос Мейсона. Неописуемая красота. С неподдельным восхищением прошептала я и часто замаргала, не позволяя пролиться слезам радости. Муж приподнял увесистую ветку, как бы говоря: "Проходи". Я ступила вглубь посадок. И застылы как вкопанные. Тому виной была статуя танцующей пары, выполненная из металла, при этом в полный рост. Девушка имела невероятное сходство со мной, а молодой человек с Мейсоном. Довольно быстро я поняла, что это никто иной, как мы сами. В каждом изгибе чувствовалась рука любимого металлиста. Теперь ясно, где пропадал он по вечерам. Собственноручно лепил скульптуру. Уникальное сходство произнесла я на выдохе и вновь залюбовалась парой, которая, казалось, вот-вот взлетит в небеса. Они были так прекрасны в стремлении слиться воедино, что вызывали восторг и наиприятнейшие воспоминания. Я буквально слышала стук их сердец, учащённое дыхание, льющуюся ото всюду музыку, чувствовала запах горящих свечей и аромат мужского парфюма, который не изменился с годами. Как мы смотримся со стороны, Нарушил Мэйсон молчание и сомкнул руки на моем животе. Я откинула голову ему на плечо и продолжила с неким благоговением разглядывать вальсирующую пару, хотя мне хотелось кричать от счастья переполнявшего сердца. «Лучше и быть не может. Ты все-таки очень талантливый скульптор. Не думал, что это твое призвание? Когда выйду в отставку, обязательно. Пока же у меня полно других планов, более масштабных». Но одно дело не мешает другому, пойдём. С удовольствием задержалась бы, да только скоро здесь станет довольно людно. Интересно, много придёт посетителей. Время покажет, ответила, отстраняясь. Мы боялись, что затянувшееся празднование гибели Джога на лишит нас гостей зря. Уже в половину десятого у ворот собралась чуть ли не половина местных жителей, словно благодарность за избавление от деспота. а может, чисто из любопытства, в любом случае они бурно что-то обсуждали и наслаждались музыкой, которая тихонько разливалась по всей округе. «Пора начинать», — вздревоженно произнес Докей, выловив нас у вольера с Монтикорой. Ровно десять Риана с Мейсоном под бурные аплодисменты перерезали ленточку и распахнули ворота для всех желающих, напомнив о необходимости приобрести билеты по возможности соблюдать чистоту и не пугать животных. Впрочем, заботы о покое животных возлагалось на суетливого профессора и нескольких магов, особо боязливых, они должны были окутывать защитным звукоизолирующим пологом. Хотя многие звери с интересом разглядывали гостей парка. Огненные кошки баловались им на потеху, катались с горки, плескались в бассейне, павлины и полуагарды ливо раскидывали точно веера роскошные хвосты. Поправившийся гиппокамп приветствовал всех ударами плавников о воду и громким ржанием. Белки и страус постоянно воровали корм у детей, чем приводили их в неописуемый восторг. Ребятня дергала родителей за рукав, умоляя купить еще хотя бы один вафельный стаканчик корма. «Мудрый ход», — усмехнулся Мейсов, заметив, с какой скоростью исчезали морковь, капуста и орешки. К полудню подтянулись столичные жители. Мы были немало удивлены, увидев Медлин подругу с молодым человеком. Она не пожелала подойти к нам, поздравить с открытием и перекинуться парой слов, лишь кивнула в знак приветствия. Казалось, девица приехала только чтобы показать моему мужу, что у нее все прекрасно. Счастья им. Все домики уже сняты и забронированы на ближайшую неделю. А шеломил меня любимый металлист с довольным видом. Придётся браться за строительство гостиницы. Джейн, Мейсон, раздался совсем рядом зычный голос министра финансов. Вы сотворили нечто невероятное. Беру слова обратно, даже я в полном восторге. Селестина вовсе ходит какая-то околдованная, приглушённо добавил он, обнял сына и похлопал Лигонька по спине. Я исполнила Книксон и тут же оказалась в медвежьих объятиях свёкра. Добро пожаловать в ожившую сказку. По-хозяйски воскликнул Калеб, младший, чем вызвал у меня улыбку. Я рад, что ты нашёл время посетить парк и вообще рад тебя видеть. Я тоже, сынок. Организуй мне домик на конец августа. Хочу сбежать от столичной суеты и на пару дней окунуться в тишину. Заручившись согласием, его Светлос продолжил. Мне только недавно стало известно, сколько всего вам с Джейн пришлось перенести за последнее время. Жаль, что так вышло. Всё в прошлом, папа, поспешил успокоить его Мейсон. И если бы я знал, чем обернётся желание сделать из тебя хорошего и ответственного человека, ни за что бы не отправил тебя сюда. Но ты изменился, сынок, сильный изменился. То ли благодаря любви своей жены, то ли благодаря всем этим событиям, в любом случае ты теперь на хорошем счету в министерстве, что меня тоже не радует. Почему? А задачана спросил любимый Мак. Потому что не вернёшься в Хешвот ни через год, ни через 10. Правда, однажды тебе придётся это сделать. Давай не будем о грустном, по крайней мере, не сегодня. Наслаждайся прекрасной погодой, сказочными видами и бесплатными прохладительными напитками. Не успел Герцог что-либо ответить, как вдруг зазвучало множество труб. Этот сигнал свидетельствовал всегда об одном о прибытии наиважнейшего человека в стране. Голова закружилась, взгляд заметался в поисках укрытия, хотелось спрятаться и не выходить оттуда, пока он не уедет. Казалось, Мейсон почувствовал стремление избежать, поскольку устроил мои пальцы на изгибе лактя и крепко прижал руку к своему боку, не оставляя мне ни малейшего шанса. Дорогая, нам выпала огромная честь принимать самого императора. Собересь с духом и улыбайся. Подумай, сколько за ним потянется посетителей, шипнул Калип на ухо, однако легче не стало. Полчища стражников заполонила парк, и лишь затем на его территорию ступил высокий мужчина с и сеня черными волосами в красно-белом одеянии. Издалека казалось, что он не идет, а плывет. Плечи расправлены, руки сложены на животе, кисти спрятаны в широких рукавах праздничной одежды. Его лицо не выражало никаких эмоций и было словно высечено из камня. Взгляд холодный и пронизывающий, вызывающий дрожь, и желание выдать самые потаённые секреты. С появлением императора всё вокруг замерло. Люди затаили дыхание, птицы замолчали, олени перестали стрекотать ушами. Стоило государю приблизиться к нам, как Мэйсон почтительно произнёс, «Ваше Величество, добро пожаловать в ожившую сказку. Выражаем глубочайшую признательность за оказанную честь». По окончании приветственной речи он низко поклонился вместе с отцом и докеем, я Ариана и Селестина исполнили реверанс. Император окинул всех сверляющим взглядом и наконец заговорил. Вам удалось превзойти мои ожидания, что редко происходит. Поэтому приготовьтесь к частым визитам. Корнуолы вновь оправдали своё имя. Постройте домик в уединённом месте и снабдите всем необходимым. В качестве похвалы Примите подарок. Он указал на повозку у ворот и повелительным тоном обратился к герцогу. Министр, на пару слов. Благодарим от всей души, вымолвил Мейсон и вновь поклонился, а мы снова исполнили реверанс, хотя императора уже след простыл. Мы собирались посмотреть, что за подарок привёз государь, как вдруг дорогу перегородила чита Гринвудов. Мама, папа, что вы здесь делаете? Удивлённо воскликнула Риана и заметно побледнела. Приехали посмотреть на твою новую работу. Джейн прислала приглашение. Познакомь нас, пожалуйста, со своим женихом, взял слово глава семьи. Да, конечно. Подруга сузила глаза и нахмурила брови. Всем своим видом Риана обещала убить меня за самоуправство при первом удобном случае. Я широко улыбнулась в знак извинения, схватила Мейсона под руку и затараторила: Мне нужно спрятаться на другом конце парка, пока она не остынет. Тогда давай позаботимся о разгрузке повозки, рассудительно предложил гроза полицмейстерского управления. Кальп велел возничему заехать с западной стороны, где пока пустовали загоны, и собственноручно пристыковал пандус. Он поднял тент и наряду со мной превратился в каменное изваяние. Подарок и правда оказался достойным императора, ведь серебристые единороги стоили не малых денег, а тут целое семейство. Мы были в таком восторге, что более часа не появлялись на людях. Гладили восхитительные шелковистые гривы, осторожно касались острых ветвиеватых рогов, шептали успокаивающие фразы, кормили магических животных яблоками, немного придя в себя, занялись обустройством новых жильцов. Закреплением отслеживающих кристаллов, а ещё минут 5 приводили в чувство профессора, пришедшего поглядеть на вновь прибывших. Мне нужен помощник. Один я уже не справляюсь, в итоге заявил лорд Нолва и с приоткрытым ртом продолжил рассматривать сказочных единорогов. Новость об их появлении наделала много шума среди посетителей. Всем срочно захотелось их увидеть. Мы попросили набраться терпения и заглянуть в парк в следующие выходные, ведь животным требовалось время для адаптации, чем обеспечили новый поток гостей. В 5 пополудни приехали мои родители. Вслед за ними показались Дарио и Наяна. Женщина набралась смелости и сама взяла дворецкого под руку. Старший слуга не стал противиться, судя по улыбке, он был даже рад подобному повороту событий. Агнет пришла на открытие с Клаудом и Авином. Известие о гибели Джогана положило конец её волнениям. С того дня Горнишна не ходила по земле, а буквально парила, ведь её счастью ничто больше не мешало. Камердинер тоже выглядел невероятно довольным рядом с невестой, их будущим сыном и нерождённым малышом. Ты подал прошение в министерство о снятии метки с Агнет, сорвался с языка вопрос, который мог бы подождать до понедельника, и ещё вчера. Но снятие метки довольно длительная процедура. Огора дал перед смертью показания в её пользу. Другие пособники Джогана ничего не знают о гибели Деррика. Только слов предателя мало. Твоей горничной потребуется пройти в Хэшвуде дорогостоящий ритуал на камне правды. Не волнуйся, я оплачу. Чего ни сделаешь ради любимой жены? Вымолвил Мейсон крайне ласково и вдруг переменился в лице. Уже думала, кого возьмёшь на место Агнет. Муж впервые назвал бедолагу по имени. чем вызвал у меня улыбку. Пока нет, но еще полно времени. Полгода, так точно. К тому же после предательства Армины я с недоверием отношусь к молодым девицам. Не думала, что у нее хватит наглости пойти прислуживать Джогану. Ярость вскипела в груди с новой силой. Сам был удивлен, когда увидел ее в том поместье. Теперь Армине в жизни не найти хорошей работы. Слышала, она подалась в таверну разносить подносы с Элем. Там ей и место. пробормотала я и удивлённо воскликнула Смотри, художник. У него очередь почти как за бесплатными леденцами, хоть они пока не закончились, а то с сувенирами полная беда. Почти все раскупили, нужно было больше заказывать. Только кто знал, что будет такой наплыв посетителей. Кстати, у Мантикоры, Огненных кошек и Магического оленя появились покровители. Они пожелали полностью оплачивать уход за ними и при необходимости лечение. Так что можем увеличить жалование профессору, нашей влюблённой парочке и некоторым работникам. Ах, да, и ещё трое беспризорников попросились присматривать за животными. Чудесная новость. Ты невероятно добрый человек, Мейсон. Позволил сегодня всем сиротам бесплатно посидеть в парке и от души наесть мороженого, устроил прислуге выходной и пригласил прогуляться. Давай вернёмся к скульптуре. Предложила я, услышав оглушительный троекратный свист, свидетельствовавший о закрытии парка. Посетители неторопливо побрели к центральным воротам. Постепенно их гомон сошёл на нет. "Так понравилось?" вопросительно вскинул бровь любимый Мак. И два мы оказались в центре цветущих деревьев. Я ухватила его за запястье, прильнула всем телом и пылко прошептала: "Ещё как. Благодарю за чудесный подарок, за твою любовь и каждый день, прожитый рядом с тобой". Ты превратил в сказку не только этот парк, но и мою жизнь. Это ты, Джейн, вытащила меня из кошмара и наполнила жизнь светлыми моментами. Я люблю тебя, рыжик. Люблю всем сердцем и готов изо дня в день доказывать свои чувства, лишь бы ты оставалась рядом и даже на миг не переставала любить. Моя милая, прекрасная Джейн. Мейсон сомкнул руки у меня за спиной, и наши губы слились, поначалу в нежном, а потом в более страстном поцелуе. Мы не могли оторваться друг от друга ни на секунду, хотели как можно дольше продлить нереальное ощущение счастья и близости.